Глава двадцать Подбросив Ярдли домой, Болдун пообещал держать её в курсе событий и добавил. «И ещё, Джесс, я искренне сожалею о том, что обманул тебя. Напрасно я это сделал. Надеюсь, ты сможешь меня простить». Ничего не ответив, Ярдли вышла из машины и скрылась в доме. Из комнаты Теры не доносилась ни звука. Джессика открыла дверь. Девочка спала на боку, повернувшись лицом к двери. У неё было то самое детское выражение лица, которое помнила Ярдли. Теперь она видела своего ребёнка таким только во сне. Когда Терра не спала, Джессика остро чувствовала, что её дочь становится женщиной, чужим человеком. Ей казалось, что какая-то её частица оторвалась от неё и уплывает прочь. На стенах висели рисунки Терры, но Ярдли сознательно не смотрела на них — Закрыв дверь в комнату дочери, она прошла к себе в спальню. Уэсли уже спал. Раздевшись, Джессика бесшумно забралась под одеяло и уставилась в темноту. Серебристо-белый серп луны бледно просвечивал сквозь стеклянные двери, ведущие на второй маленький балкон. Уэсли нащупал ее руку, их пальцы переплелись. Открыв глаза, он какое-то мгновение смотрел на Ярдли, затем поцеловал ей тыльную сторону ладони и прошептал. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Он снова закрыл глаза. Джессика так и заснула, держа его за руку в лунном свете, проливающемся в комнату и отбрасывающем тени в углах. тех отдел проследил IP-адрес в квартиру в городе Прим, расположенном примерно в часе езды от Лас-Вегаса. Квартира принадлежала некоему Остину Кэтнеру, Это имя показалось Ярдли знакомым, но прежде чем она успела сообразить, где уже встречала его, пришло текстовое сообщение. Болдуин пробил имя и запрос дал десятки газетных статей. Супруги Кэтнеры были жертвами Эдди Кэлла. Сев за стол, Ярдли прочитала заметку в Лас-Вегас-Сан. Родители Остина Кэтнера были третий и четвертый жертвами Кэлла. Следователи предположили, что Эдди где-то их увидел, скорее всего, в мексиканском ресторане, в котором кэтнеры ужинали накануне своей гибели. Но Ярдли знала, что это осталось чистым предположением, поскольку сам Кэлл не произнес ни слова о своих преступлениях. Следователи понятия не имели, по какому принципу он выбирал свои жертвы. Обвинение основывалось в первую очередь на образцах ДНК, взятых из спермы. Кел относился к тем людям, которых называют секреторами, и оставлял своё семя повсюду. Кроме того, была также свидетельница, видевшая, как Эдди вылезал через окно дома одной из своих жертв. Свидетельница увидела его машину, стоящую в соседнем квартале, и записала её номер. При последующем обыске в студии Келла были обнаружены вещи жертв, а также набор для убийств изолянта верёвка, ножи и точильные бруски. Убитых родителей обнаружил старший брат, Остина Кэтнера. В статье имелась фотография самого Остина. В тот момент ему было лет 10-11, не больше. Пустые, отсутствующие глаза смотрели в объектив камеры. Значит, сейчас ему должно быть 20 с лишним. Закрыв компьютер, Ярдли откинулась на спинку кресла. Её не покидала одна единственная мысль. «А я что делала в ту ночь?» Где она была ночью во вторник, когда были убиты Кэтнеры? Скорее всего, поцеловала Кэлла и сказала, что любит его, после чего он отправился убивать родителей Остина. Тяжело вздохнув, Джессика отправила Болдуину сообщение. «Я хочу встретиться с ним, как только он будет задержан».